Со своими они смогли встретиться только через пару часов. Людмила привела их без приключений. В одном месте Ляс плотно подступил к стене, и одно большое дерево раскинуло ветки прямо над ней. Они перебрались по нему, забрались наверх, проползли по большой толстой ветке и спустились по веревке с другой стороны. Ляна с увидели их издалека, и хорошо, что только они, потому что место, где группа проникала на территорию завода, было открыто со всех сторон, Все собрались в разгромленном цехе. Как раз перед этим вдалеке, там, где должна быть группа Игоря, в небо поднялся еще один столб дыма. «Ребята работают», — сказал Сема. «Пора и нам тоже какую-нибудь активность проявить». «Согласна», — сказала Лиана. «Как думаете, где у них может быть логово?» «Мне кажется, что если продолжать идти по дороге, по которой мы приехали, то упремся прямиком в них. В этом есть смысл, и нужно будет соединиться со второй группой». — А сейчас готовьте костер. Ребята побежали исполнять. — Ой, Лиана, — сказала Людмила, — ты меня, конечно, прости, но ты ужасно выглядишь. С Тобой все в порядке. У тебя вид, как будто по тебе грузовик проехал. Отчасти так оно и было, — выдавила из себя улыбку Лиана. Но вовремя появившийся рыцарь спас меня от огнедышащего дракона. Обследовав большую территорию и не найдя ничего интересного, и вообще в принципе ничего не найдя, Игорь со своей командой разожгли третий костер и стали продвигаться в сторону центральной дороги навстречу с Лианой. Гораздо раньше он отправил в противоположную сторону в порт Тюс и Крис, чтобы они разведали там обстановку и попытались связаться с Левиафаном. Они ушли вдоль большой дороги, которая пересекла территорию заводов перпендикулярно к дороге, идущей через весь остров. Они не шли по дороге, а пробирались вдоль нее, разделившись по нескольку человек, и выслав вперед разведчиков. «Слушай, у меня устойчивое впечатление, что этой дорогой, в отличие от всех остальных на заводе, иногда пользуются», — сказал Валера. «Да?» — Игорь заинтересовался. «Ну-ка, пойдем посмотрим». Они вышли на дорогу и осмотрелись. С двух концов она уходила вдаль, и разглядеть что-либо в конце было трудно. Но, посмотрев под ноги, Игорь изумился в собственной ненаблюдательности. Дорогой точно пользовались. Может, не каждый день, но время от времени точно. Толстый слой пыли и мусора, который со временем осаживался на все, был нарушен. И нарушен он был следами колес. Без сомнений, тут ездили машины. Игорь пожалел, что отправил девчонок в порт вдвоем. Но теперь уже было ничего не поделать, и оставалось только надеяться на их опыт. Они были одни из самых подготовленных, поэтому он их и послал. Он решил продвигаться дальше. «Слушай, Крис, у меня нехорошее предчувствие. Давай-ка отойдем подальше от дороги». «А что именно не так?» — спросила Крис. «Не знаю пока, но если раньше все казалось мертвым и безжизненным, то сейчас у меня есть какое-то чувство присутствия. Думаешь, за нами наблюдают?» «Нет, не до такой степени, но как будто недалеко что-то есть или кто-то. Наверное, мой мозг что-то заметил на подсознательном уровне, но еще не готов это классифицировать. Завязываясь с психологией, но положа руку на сердце, у меня тоже есть какое-то предчувствие» когда они в последний раз выходили на дорогу, в дальнем ее конце уже можно было разглядеть море. Оно опиралось прямо в океан. По бокам были видны гигантские краны. Судя по всему, территория порта тоже была громадной. Что и неудивительно, ведь свалка обслуживала целую планету, пусть густо тогда заселенную. «Думаю, найти Сан Саныча в этом громадном хозяйстве будет непросто», сказал Асюз. «Да уж, придется попотеть». Они шли еще около часа, когда стали замечать, что цеха заводов стали постепенно сменяться постройками, относящимися к порту. Четкой границы не было, но все чаще встречались составленные друг на друга огромные массивы контейнеров. Кое-где нижние прогнили, и верхние, раздавив их своим весом, обрушились. Но кое-где эти громадные постройки еще стояли вполне целыми. «Филс, нам надо быть поосторожней, а то не равен час, на нас обрушится такая глыба. Чувствуешь запах океана?» Никогда бы не подумала, что он может показаться мне родным. Да уж, путешествие через полмира не прошло даром, согласилась Крис. Они шли не через центр порта, а держались правой стороны. Цветные тряпки, чтобы подать сигнал Сан Санычу, у них были с собой. Крис, а какую тряпку будем вешать? Ситуация-то неясная. Интересный вопрос. Давай повесим сразу две, белую и красную. И встретиться нужно и осторожность соблюдать. Думаешь, поймут? «Конечно, уверена. Постой!» Крис вдруг замерла, а потом присела. Сюз последовала ее примеру. «Ты что-то услышала?» – спросила она. Крис приложила палец к губам и стала прислушиваться. Сюз тоже. Наконец, и она различила те звуки, которые привлекли внимание подруги. Это явно был звук работающего механизма. Какого не ясно, но это точно был не шум ветра или прибоя. «Надо бы проверить», – сказала Сюз. «Пока не выясним, в чем дело». Обнаруживать присутствие Эльвеафана не стоит. Подозреваю, что Сан Саныч уже лучше нас осведомлен, что происходит в порту. Он уже давно должен быть здесь. Подберемся поближе. Естественно, у меня есть предложение, которое может тебе не понравиться. Какое? Залезь на эту пирамиду из контейнеров, — сказала Крис. Да уж, мне, правда, не очень нравится. Помимо того, что все это дело может обрушиться, так и мы еще будем на вершине, как на ладони. Ну что, полезли? «Обожаю тебя!» Они пошли к подножию большой пирамиды из контейнеров. Взбираться было не очень трудно. Для усиления корпуса на всех контейнерах снаружи были горизонтальные и вертикальные ребра, по которым можно было лезть как по лестнице. Забравшись на пять ярусов, они осмотрелись. Конструкция ощущалась как довольно устойчивая. Если по ним откроют огонь, можно лечь, и пули их не достанут, и спуститься с другой стороны. Это если их не окружат. Но пирамида была настолько громадной, что, чтобы ее окружить, понадобится довольно много народа. Немного успокоенные, они уже более решительно полезли дальше. Источник звука все еще был не виден. Лиана со своей группой тоже нашла сквозную поперечную дорогу. И тоже обнаружила, что по ней ездят. Но в отличие от Игоря, сразу. Куда, было непонятно. В той стороне неизвестно, что находилось. Да, где-то далеко должно быть море. Но, судя по карте, заводская территория продолжалась вплоть до него, и ничего необычного там быть не должно. Они решили не заострять на этом внимание. Времени и сил проверить не было, тем более, что это место могло быть очень далеко. Вместо этого они, так же как и Игорь, двинулись в сторону центральной дороги к нему навстречу. Их ребята уже разожгли несколько костров в разных местах. Небольшие группы из племени уходили в рейды и разводили огонь на удалении друг от друга. Если кто-то сидел в центре заводской территории, то у него должно было сложиться впечатление, что горит везде вокруг, и кольцо это продолжает сжиматься вокруг них. Но они никогда не разводили костры там, где сейчас находилась группа. Они надеялись, что это все не напрасный труд, и кому-то они этим нервы пощекотят. Вдалеке дым от костров группы Игоря тоже постепенно множился, хотя первые уже начинали догорать но все равно по ним они могли понять, что их друзья делают и где примерно находятся, и старались действовать синхронно с ними. На это ушел почти весь день. Дело было уже к вечеру. Ильяна объявила, что нужно найти хорошее место для ночевки, потому что переходить ко второму этапу лучше будет утром. Все племя тут же рассосалось по окрестностям. Что и говорить, ребята были сообразительные, и два раза повторять им было не нужно. Через час разведчики вернулись, и лучшее, что они нашли, Был большой высокий корпус завода с плоской крышей. Он неплохо сохранился, и лестницы на крышу тоже. Причем их было несколько, так что отрезать путь к отступлению было нелегко. И сверху можно было контролировать прилегающую территорию. Игорь со своими людьми за день израсходовали практически весь запас горючей жижи. Они бы устроили и более масштабную провокацию или шум, но не могли найти для кого. Устраивать это в пустующих корпусах завода было глупо. Дым хотя бы видно было издалека. На ночлег они устроились в большом плавильном цеху, где стояли огромные печи. Все было давным-давно остывшее и полуразрушенное. Но место было удобным для обороны и имело пути отхода. «Мне уже поднадоело лазить по руинам», — сказал Валера. «То свалка, то это вот. Если враг есть, то уже хочется его увидеть. Вспомни о том, что в тебя летели пули, и перестанешь сомневаться в его существовании». — ответил Игорь. — Да, но он получается или очень хитер, или мы слишком его переоценили и ходим кругами. Поверь бывалому солдату. Лучше переоценить, чем недооценить. Думаю, завтра все уже разрешится и надеюсь, что в нашу пользу. Что-то девчонок долго нет. Ничего удивительного. Порт довольно далеко отсюда. Нужно время для связи с Ансанычем. К тому же, возможно, там возникли сложности. Следы помнишь? Этого я и боюсь». «Может, я за ними отправлюсь, а?» «Ты будешь нужен здесь. Я бы тебя отпустил, но туда долго добираться. Ты придешь только к утру, по пути можешь с ними разминуться. Территории огромные, вы просто не найдете друг друга». «Что-то мне тревожно», — сказал Валера. «Просто щемит вот здесь», — он показал в район сердца. «Если ты уйдешь, со мной останутся только ребята из племени. Они молодцы, но хотелось бы иметь рядом кого-то своего». В этот момент вдалеке сильно бабахнуло. Они замерли и прислушались, а затем бросились к лестнице на крышу, где был выставлен один из постов наблюдения. Когда они сбежали наверх, то увидели, что парнишка, который там дежурил, приложив руку к колбу, вглядывается вдаль. «Порт?» — спросил Игорь. «Ага», — ответил тот. «Знатно жахнуло». В сгущающихся сумерках было ясно видно, как в небо поднимается столб дыма в порту. «Сами они не могли. Им было нечем такое устроить», — сказал Валера. «Ну, может, нашли чего?» – задумчиво сказал Игорь. «Ладно, возьми с собой двоих добровольцев и дуйте туда. Может, им и правда будет нужна помощь. Надеюсь, вы успеете вовремя. Как там все порешаете? Пули обратно, хорошо?» «Хорошо», – донеслось уже с лестницы. Валера даже не дослушал до конца и побежал. Игорь продолжал стоять и смотреть на столб дыма. Именно такая провокация и была им нужна. Главное, чтобы она не стоила слишком дорого. Сус и Крис взбирались все выше и выше и пока что находились с противоположной стороны пирамиды от тех звуков, которые они услышали. «Крис, а ведь спускаться будет мне легче», — забравшись на очередной контейнер, сказала Сус. «Ничего, сдюжим», — ответила та, забравшись наверх и усевшись на край, свесив ноги. «Еще несколько ярусов и сможем заглянуть на другую сторону». «Да уж», — Сус посмотрела наверх. «Последний рывок». Они взобрались еще на несколько контейнеров, и оказались на довольно большой площадке. Сбоку пирамида продолжала расти вверх, но туда уже не было смысла лезть. Дойдя до середины площадки, они пригнулись, потом опустились на четвереньки и к самому краю уже подползли, чтобы не маячить и не бросаться в глаза. Хотя какую-то деятельность они ожидали увидеть, но не думали, что она будет столь бурной. Перед ними раскинулась довольно обжитая часть порта. Она была огорожена забором, И туда был через ворота, в которые упиралась дорога, по которой они пришли. Возле причала стоял бывший нефтеналивной танкер. На планете во времена колонизации активно добывалась и использовалась нефть, как один из самых дешевых источников энергии. Это была распространенная практика. Так как колония была не очень большой, энергию получали в основном из углеводородов. Со временем, когда население планеты увеличивалось и влияние на экологию уже становилось заметным, колонии начинали переходить на более прогрессивные, но и более дорогие источники энергии. Танкер был, очевидно, старым, но очень хорошо ухоженным и переоборудованным. Переоборудованным под пассажирское судно. Неизвестно, что было внутри, но снаружи все красиво, похоже на лайнер для морских путешествий. Бассейны, шезлонги, аккуратные дорожки и лесенки. Все свежевыкрашено и вычищено, все просто сверкало, На огороженной территорией основали роботы те же работяги, грузчики, водители, сортировщики, но все они были перепрограммированы под разные задачи и занимались совсем не сортировкой мусора. Шум, который они услышали, исходил от громадного генератора на колесах в виде фуры. От него во все стороны тянулись толстые провода, и некоторые уходили в ангары, находившиеся на противоположном краю территории, некоторые вели на танкер, некоторые разветвлялись по территории и везде к ним были подключены всевозможные приборы и инструменты. Где-то роботы сваривали металлические конструкции, пока непонятного назначения. Где-то занимались ремонтом автомобилей, которых на территории было великое множество. Знакомые им уже погрузчики сновали туда-сюда и возили какие-то грузы из ангаров на судно. — Я думала, что корабли здесь не курсируют, потому что их легко засечь сверху, — сказала Крис. — Тем более такие громадные. «Ты помнишь, как мы на Левиафане осторожничали, чтобы оставаться незамеченными?» «Конечно. Но, может, они пока еще не знают, что это опасно? Может, еще не пробовали?» «Или опасность преувеличена?» «Кстати, ты заметила?» И она указала на надстройки на носу и корме танкера, которые были накрыты чехлами. «Да, похоже на пусковые установки или пушки. В любом случае, какое-то оружие. Серьезные ребята?» «Ответил Асюс. Кстати, о ребятах». Я пока ни одного человека не заметила. Не может же это быть община роботов. Сомневаюсь. По крайней мере, не из этих. Эти очень примитивные. В это время из одного ангара выкатили какую-то штуку на четырех колесах и тоже накрытую чехлом. Роботы, которые прикатили, стали аккуратно ее расчехлять. Это оказался здоровенный крупнокалиберный пулемет. «Тюс, то-то мне это не нравится», — сказала Крис. «Нужно уходить. Смотри». Сьюз показала на выход из ангара. Оттуда, откуда только что выкатили пулемет, вышел человек. Он был в военной форме и, видно, всем здесь заправлял. Наверное, он старался не подавать виду раньше времени, но даже несмотря на расстояние, они заметили, что несколько раз он бросил взгляд на то место, где они лежали. Сьюз, нас раскрыли», — сказала Крис, отползая от края. Подруга последовала за ней. «Быстро уходим». Они вскочили и, пригнувшись, побежали к противоположному краю площадки, Но когда оказались там, вокруг забарабанили пули, и вслед за ними послышались звуки выстрелов. Их окружили. А они умудрились это проморгать. Группа роботов успела зайти с другой стороны, и теперь, рассредоточившись, обстреливали всю пирамиду. Девчонки залегли на крыше контейнера, только так их не могли достать пули. «Крис, как же так? Как мы могли так облажаться?» «Ой, не знаю. Что будем делать?» «Я сомневаюсь, что эти роботы видят в темноте». «Возможно, что ночь наш единственный шанс, если доживем», — вздохнула Сюс. «Отставить уныние, мы же разведчицы. Нас готовили к сложным ситуациям. Да и здесь мы уже не раз попадали в тески. попыталась вразумить ее Крис. «Но всегда рядом оказывалась Лиана, а сейчас она далеко. Даже Игорь не услышит выстрелы. Ладно, давай повоюем». Крис взяла лазерную винтовку и поползла к краю с той стороны, где они влезли. Сюс последовала ее примеру, но на расстоянии двух контейнеров от нее. Сюс, помахая осторожно тряпкой. Та достала одну из тряпок, припасенных для подачи сигнала Левиафану, и, привязав на ствол, подняла вверх и махнула туда-сюда. Тут же началась стрельба. Крис осторожно высунулась, прицелилась и выстрелила. Потом тут же отползла. Минус один. А сколько их всего с этой стороны? Минимум пять. Ладно, Крис. Сколько бы их тут в порту ни было, все равно это конечное количество. Давай убьем, сколько сможем. можем всех, если они чего-нибудь новенького не придумают. Не говори, Гоп, теперь моя очередь стрелять. На. И она кинула Крис тряпку. Они сменили позиции и повторили свою схему. Потом еще раз и еще, постоянно меняясь. Сюз, мы убили, кажется, пятерых, но у меня ощущение, что они не убавляются. Наверное, еще подошли на подмогу. В это время раздался звук работающего мотора. Они осторожно выглянули. А грузчик тащил за собой здоровенный пулемет, который они видели с противоположной стороны. «Ну, раз они притащили пулемет сюда, пойдем постреляем с той стороны», — сказал Асюз. «Давай, одно хорошо». «Что именно?» «Что у нас патроны не закончатся?» И она с нежностью погладила лазерную винтовку. «Это точно». Они, пригнувшись, побежали к противоположному краю, Когда оказались уже близко, опять люгли и дальше поползли. Не успели они чуть-чуть высунуться, чтобы разведать обстановку, как раздалась оглушительная очередь, и контейнер рядом с ними просто расцвел. Они кинулись на утек. Пули крупнокалиберного пулемета прошивали толстую сталь контейнеров насквозь, и там, где они выходили наружу, разрывая железо, оно расцветало лепестками рваного металла. «Господи, это чудо, что мы живы!» Сказала Крис, тяжело душа, когда они оказались на середине площадки. Здесь их достать не могли. Да, ты видела, откуда стреляли? Успела заметить. Они расчехлили пушечку на своем корабле. А я не успела. Железо рвалось рядом со мной. Та, которую они прикатили с другой стороны, похожая такого же калибра. Контейнеры, Крис похлопала по стальной поверхности, нас не защитят. Ты не заметила, где был человек? Возле судна или приехал на другую сторону? — Нет, не успела разглядеть. — Тюз, как ты думаешь, они будут нас снизу караулить или полезут на штурм? — Не знаю. Эти роботы в целом должны неплохо лазить, но пошлют ли их за нами — это вопрос. — Ладно, тогда пока ждем и внимательно прислушиваемся. С этими словами Крис повернулась на спину и, заложив руки за голову, уставилась в небо. Тюз посмотрела на нее, хотела что-то сказать, но потом передумала и легла точно так же. Так они лежали и разглядывали облака примерно с час. А потом началось. — Крис, ты слышишь это? — Да, как будто постукивание и царапание. — Ага, похоже, лезут. — Думаешь, это конец? — Надеюсь, что нет. Повоюем еще. — Ты была права. — Плохая идея сюда лезть. — Прости, — повинилась Крис. — Только не делай себя виноватой. Я же согласилась. Обе сглупили. — Давай, ты держи правую сторону, я левую. Они разместились так, чтобы у них за спиной был контейнер, легли и стали целиться в край контейнеров, ожидая, когда над ним появится голова робота. Сьюз наблюдала за стороной, где был корабль, Крис за противоположной. «Главное, чтобы они с противоположной стороны не перелезли и не посыпались на нас сверху», — сказала Крис. «Но все мы контролировать, к сожалению, не можем». Ждать им долго не пришлось. скорее со стороны Сьюз над краем появилась голова робота. Она прожгла ему аккуратную дырочку посреди того, что можно назвать лбом. Он молча улетел вниз и грохнул железо об железо где-то далеко. Появился второй с той же стороны. Сюз как раз успела перезарядиться и отправила его следом за первым. Три секунды — это кажется, что немного. Но когда на тебя наступают враги, это целая вечность. И если они полезут волной, то она просто не успеет всех перестрелять. Она потянулась и, достав из кобуры пистолет, положила рядом с тобой. Крис, увидев это, сделала то же самое. Вторые пистолеты они пока оставили на месте, на бедре. Если нужна будет помощь, свисти, сказал Крис. Я так чувствую, с твоей стороны их будет больше. Хорошо, но пока справляюсь. Это была небольшая пауза, после которой со стороны Сьюз появилось сразу две головы. Одну она прострелила сразу же, но пистолет хватать не стало а решила дождаться перезарядки. Робот ловко вскарабкался и стал снимать автомат, но не успел. На все это у него ушло как раз 3 секунды. Очень мало. Если вылезет сразу три, то она уже не успеет перезарядиться. Это еще было хорошо, что роботы не были боевые, на них не было турелей и креплений для вооружения, и оно не было интегрировано с их мозгом. Те бы могли вести огонь сразу, только показавшись над краем. Эти же несли оружие по-человечески, перекинув ремень через плечо. Им нужно было его еще снять и прицелиться. Это было девчонкам на руку. Тюсу ловила сбоку какое-то движение, и краем глаза увидела, что у Крис тоже началось. Она отстрелила первого, потом за ним появился второй, и она успела перезарядиться. Я так понимаю, что у них нет единого центра управления, им онлайн никто не приказывает, «Они выполняют ранее полученные инструкции», — сказала Сюз. «Почему ты так думаешь?» — спросила Крис, отправляя очередного робота в полет к Земле. «Ну, что было бы проще, чем дать им команду собраться на ярусе ниже, а потом влезть одновременно? Нас бы сразу смяли. Если мы справимся с первой партией, то они пошлют вторую, и уже с новыми вводными. Вот тогда-то нам и настанет конец». Сюс посмотрела на краешек океана, который виднелся из-за контейнера. Над ним висело солнце, но, к сожалению, слишком высоко. — Как думаешь, через сколько стемнеет? — Спросила она. — Думаю, часа через два сядет солнце, ну и в течение часа потом еще будет довольно светло. — Крис, как думаешь, продержимся? — Давай не будем загадывать. Черт — Черт! — ругнулась она, потому что над краем появилось сразу несколько голов. Сюз среагировала и, развернувшись в сторону Крис, сняла одного из нападавших перезарядилась и сняла еще одного, который уже успел забраться на край. Глянула в свою сторону. Там уже стояло два робота, невесть, как успевших забраться и тянувших из-за спины автоматы. Времени на перезарядку не было. Чувств схватила пистолет и первой пулей попала одному прямо в голову. Та брызнула в разные стороны своей электронной начинкой, но от резкого разворота завалилась и второму пуля попала в грудь, не причинив видимого вреда. Она выстрелила еще раз, и пуля угодила в плечо. «Да чтоб тебя!» — выругалась Сюз, но тут заметила, что от каждого выстрела робот делал шаг назад и теперь балансировал на краю. Она не стала мудрить и стрельнула прямо в туловище, чем просто сшибла его с края, и он улетел вниз. Со стороны Крис тоже раздались пистолетные выстрелы. Она обернулась, готовая помочь, и увидела, как последний робот повалился и упал на краю. Сьюз, прикрой!» — крикнула она и, пригнувшись, побежала к упавшему роботу. «Что ты творишь?» Тюз направила лазерную винтовку в одну сторону, а пистолет в другую, и глядела туда-сюда, чтобы не пропустить атаку. Крис подбежала к роботу и постаралась сдернуть с него автомат. Это было не так-то просто. Тяжелое, корявое, неподвижное металлическое туловище помогать не собиралось. Крис попыталась отстегнуть карабин на ремне, но это тоже не получилось, видно, заел или был слишком тугой. «Тащи его сюда!» крикнула Сюз. Крис удивленно обернулась, но не стала вдаваться в расспросы, а начала тянуть. Робот был тяжелый, и сдвинуть его было нелегко. Она села, уперлась ногами в ребра жесткости и рванула за автомат. Робот сдвинулся. Она отползала, упиралась и дергала, и повторяла это до тех пор, пока не добралась до Сюс. За это время никто больше не залезал на их площадку, но Сюз продолжала бдительно следить. Если твое объяснение, зачем он нужен, окажется недостаточно весомым, и я зря сорвала спину, то я тебя убью, — сказала Крис, пытаясь отдышаться. — Мы можем за ним укрыться, а то лежим тут, как на пляже. Ладно, убивать не буду, хорошая идея. Робот, умирая, выгнулся дугой, и это было как нельзя кстати. Они положили его перед собой, и получилась такая своеобразная баррикада. Крис нашла удобную щель между его ног, и, просунув ствол, стала целиться через нее. Сьюз положила винтовку на голову робота и сама укрылась за его плечами. Так было гораздо спокойнее, они почувствовали себя более защищенными. Они еще раз попробовали снять автомат, и в этот раз получилось без каких бы то ни было проблем. Карабин отстегнулся сразу, как только Сиус сдвинула фиксатор. «Тьфу ты!» — в персах сказала Крис. торопях, не заметила». К ноге робота был пристегнут чехол с двумя запасными магазинами. «Не густо», — сказал Асюз. «Надо было сразу сообразить убивать их, когда они сделают пару шагов. Трафеев было бы больше. Да не до этого было. И к тому же тогда нам было бы труднее по ним стрелять из железных трупов. Ты права. Плохой план. Действуем по старинке». Положив автомат с запасными магазинами посерединке, на случай, если кому понадобится, они приготовились к новой атаке и стали ждать. Но пока никто больше не нападал. с полчаса. От напряженного ожидания начинали сдавать нервы. То, что никто не нападал, было хорошо, конечно, но лежать вот так в постоянном напряжении, ожидая, что сейчас над краем покажется железная голова, было невыносимо. «Сюз, я больше не могу. Пойду посмотрю», — сказала Крис и, пригнувшись, побежала к краю. Сюз хотела схватить ее, но не успела. «Стой! Ты куда? Контейнер тебя не защитит!» Но Крис уже подбежала к краю, быстро выглянула и спряталась. Потом, проанализировав то, что увидела, выглянула уже смелее. Потом легла на край и стала целиться вниз. Выстрелы были беззвучными, но Сьюз угадывала, когда она стреляет, по легким движениям ее тела. Вернее, даже она засекла не выстрел, а то, как немного расслаблялось тело Крис после него. И в то же время она не забывала поглядывать на свой край площадки, не лезет ли кто. Но никто пока не лез, и все говорило о том, что штурм будет одновременным и массированным. Наконец, Крис закончила со своим занятием и побежала обратно. Но «Ну, спросила Сюс нетерпеливо. «Есть хорошая новость и плохая. Давай сначала плохую. Готовится новый штурм. Они сейчас стягивают силы и вооружают роботов. И, скорее всего, полезет сразу много. Возможно, с двух сторон. Там уже около двух десятков собралось. Я видела, как шли еще три. Стояли ящики, из которых тот же робот раздавал оружие». Но я видела и человека. Грохнула. Не успела. Он ушел за контейнер. Разговаривал по рации. Я подождала, сколько могла. Но он так и не вышел. Совсем страха нет у людей. Радиосвязь используют. На корабле плавают. Может, они как-то связаны с этими? Она показала глазами наверх. А там уже была видна орбитальная станция. Нет, сомневаюсь. Просто у них проблем давно не было. Они расслабились. И тут появляемся мы. — Ага, и приносим с собой напряжение, — они рассмеялись. — Постой, — помнил Асюз, — а хорошая новость. С той стороны больше нет крупнокалиберного пулемета. Я его своей лазерной винтовочкой расковыряла. Хлам. А они даже не заметили. Пусть попробуют стрельнуть. — Там что же, никого не было? Никто не дежурил? — Неа, прикинь, вояки, меня даже не заметили. Они, наверное, очень уверены в своем превосходстве, думают, что у нас позиция просто удобная. Да уж, удобная. А что, для обороны удобная. Плохая, потому что уйти с нее нельзя. А так-то, где бы мы еще столько продержались против толпы роботов? Ну, может, ты права, — сказала Сиус. Пойду попробую повторить твой фокус. И Сюз начала вставать, чтобы разведать обстановку и по возможности повредить пушку с другой стороны. Постой, Сиус, не надо. Почему? Один раз получилось. Может возникнуть ложное чувство, что это легко. «Не стоит?» «Ну, я тоже могу, аккуратно. Погоди». Крис встала и начала вскарабкиваться на контейнер, возле которого они лежали. Плюс, секунду поколебавшись, последовала за ней. Они взобрались на пару ярусов, и там, слегка приподнявшись, можно было увидеть корабль и пулемет. «Караулит, гад», — сказала Крис. За пулеметом неподвижно стоял робот, прильнув к прицелу. Он, видно, целился в то место, где происходила основная битва. «Сейчас я попробую его аккуратно снять», — сказала Сюз. Тут пулемет едва заметно дернул дулом, но от Криса-то не ускользнуло, и она рванула Сюз вниз, потому что та снимала с плеча винтовку и на секунду отвлеклась. Гулко зарезонировали контейнеры, пронзаемые пулями. Они сиганули вниз на один ярус, чуть не переломав себе ноги. Пробежали его и уже спустились на свой. «Ух ты, железяка глазастая», — сказал Сюз. «Да, чуть не попались». А может, занять оборону на один контейнер повыше? Не стоит. Туда уже можно будет дострелить с какой-нибудь возвышенности. А здесь мы на плато. Чтобы нас достать, придется сюда лезть. Ладно, будем обороняться здесь, — согласилась Юс. Нужно спланировать, что будем делать, если доживем до темноты. Солнце уже достаточно низко. Да, — кивнула Крис. — Шанс есть. Но, думаю, они постараются с нами разобраться за светло. Умеешь ты поддержать позитивный настрой. — Нам сейчас лучше не позитивный, а реалистичный настрой. — Смотри, — казалось, — они нас атакуют справа и слева, так? — Ну, пока было так. — Та часть пирамиды, которая перед нами спереди, ими тоже хорошо просматривается. Туда лучше не соваться. — Естественно, — пивнула Крис. — Остается та часть, что у нас за спиной. Но чтобы уйти туда, нужно либо перевалить через вершину, где нас будет легко заметить и расстрелять, Либо проползти по ответственному краю пирамиды контейнеров, что еще хуже. Если нас там заметят, то шансов вообще никаких не будет. Да, поэтому думаю, что лучше через вершину. В темноте будет можно найти такой путь, чтобы почти не попадать в прострел корабельного орудия. Нас же оно больше всего беспокоит, правильно? Мы еще не знаем, есть ли у них приборы ночного видения, — сказала Крис. Да, но ночью через прибор качество картинки будет все равно хуже чем днем через оптику. С этим согласна. Я не спорю, что сидеть здесь и надеяться, что они будут потихонечку лезть, пока мы их всех не перестреляем. Глупо. Так не будет. Но, судя по всему, совсем хороших вариантов у нас просто нет. Может, насквозь? Сюз отрицательно покачала головой. Даже если мы откроем один контейнер, в чем я сомневаюсь, уж больно они ржавые, то, пройдя через него, попадем в тупик, потому что открываются они наружу. «Можно, конечно, спрятаться внутри. Нет, на это я категорически не согласна. Это загнать себя в ловушку, а надеяться, что нас там не найдут, это все равно, что залезть под одеяло и этим пытаться решить проблемы. Остается только через вершину. Смотри», — Тюс показала рукой, — «если лезть вон там, мы все время будем перекрыты, кроме предпоследнего яруса. Ну и там мелькнем чуть-чуть. Да, но от корабельного пулемета нас будет отделять всего один контейнер, а его он прошивает насквозь. Это сработает только если нас не заметят. Хотя другого варианта все равно нет. — Значит, если нет, идем туда. — Рюкзаки берем? — спросила Сюз. — Нет, давай бросим. Только самое необходимое. Оружие и немного еды в карманы. Кто знает, если выживем, когда еще удастся поесть. Может, сейчас перекусим. — Я адреналина наелась. Сейчас кусок в горло не полезет, — ответила Крис. «Да мне тоже. Это я так». Они приготовились к отступлению и стали ждать. Прошло еще около получаса. Солнце было уже совсем низко, когда звуковой фон немного изменился. Что-то стало происходить. «Похоже, лезут», — сказала Крис. «Есть у меня одна идейка. Надеюсь, они еще не поняли, что пулемет не работает». Она встала, взяла автомат и пошла к краю. «Крис, сейчас, я аккуратненько. Наблюдай за своим флангом». Она встала на самый край и, посмотрев вниз, присвистнула. Оттуда раздался какой-то шум, а потом мат. Наверное, ее увидели, хотели дать очередь из пулемета, но ничего не получилось. И человек, который там командовал, не сдержал эмоций. Крис направил автомат вниз и стала стрелять короткими очередями. Отстреляв обойму, быстро вставила вторую, затем третью. Отстрелив половину, быстро отбежала от края. И в этот же миг внизу зазвучали выстрелы. Они догадались после первого шока начать стрелять из обычного оружия. Крис спокойно вернулась на свое место. «Похоже, с той стороны атаки пока не будет». Она широко улыбалась. «Я их просто срезала с стены. Как в тире, представляешь?» «Всех?» Сюз смотрела на нее с восхищением. «Не, всех не успела, но почти. Трое или четверо уцелело. Они вниз полезли. Но если они начали одновременно с двух сторон, то скоро мы их увидим». «Ты же вроде с левой руки хорошо стреляешь?» «Да, я специально тренировалась», — Ответила Асюз. «Бери две лазерки, стреляй по очереди, с левой, с правой. Как раз будут успевать перезарядиться, а я тебя буду из огнестрельного страховать. Давай мне обоймы запасные». «В автомате совсем мало осталось патронов. Стреляй одиночными». «Хорошо». Крис взяла у нее запасные обоймы для пистолетов. В это время над краем появилась первая голова — И не одна, практически пять в ряд одновременно. Тус прожгла первую и через пару секунд вторую, которая уже вылезла по пояс. В это время Крис сняла остальных трех по очереди из автомата. Класс, когда не нужно ждать перезарядку, совсем по-другому дело идет. И вдвоем ловчей оборону держать, но ты назад поглядывай. Обязательно. Крис стреляла стоя и старалась стоять так, чтобы видеть сразу обе стороны. В следующей волне было уже семь. И они еле успели их перестрелять, двое оказались наверху и теперь лежали на краю. Но забрать у них автоматы было нереально, потому что можно было попасть под огонь пулемета с корабля. «Сколько их было с той стороны?» — просил Асюз. Но Крис не успела ответить, потому что показалась следующая волна. Было опять семь. И они опять еле успели впритык, следом порезали еще. Они стреляли уже безостановочно, но роботы не кончались. Сюз уловила, что Крис уже стреляет в другую сторону, значит, полезли оттуда. В автомате патроны давно закончились, и она стреляла из пистолетов. Уже начинало темнеть, сумерки сгущались, и через 15-20 минут могло стать совсем темно. «Будет пауза, нужно уходить», — крикнула Сюз. «Слышишь, они все лезут и лезут. Сколько же их тут?» В промежутках между выстрелами они слышали характерные металлические звуки. Это роботы карабкались по контейнерам. И этих звуков было много, значит, конца пока не предвиделось. Наконец возникла пауза. «Жди, я наверх!» — крикнула Крис и почти мгновенно вскарабкалась на контейнер. «Давай, прикрываю!» Сюз закинула обе винтовки себе за спину и тоже взобралась наверх. Там на ходу Крис взяла у нее одну из винтовок. Они также по очереди вскарабкались на следующий ярус. За это время роботы уже выбрались на плато, на котором они раньше держали оборону, и начали стрелять по ним но они уже были скрыты от них верхним краем контейнера. Патроны почти закончились. На ходу, сбираясь на следующий контейнер, сказала Крис, если бы сейчас не ушли, нас бы смяли. Они слышали, что роботы начали их преследовать и полезли следом. Но тупые железяки, чтобы лезть выше, сначала надевали автоматы через плечо, когда залезали, снимали. Если цель уже не была видна, опять надевали и лезли дальше. Это замедляло погоню. Они уже были возле вершины, которая пологими уступами спускалась со стороны корабля. Но там идти было нельзя, территория простреливалась. С другой стороны, тоже было мало вариантов, чтобы не попасть под обстрел. Тем более, что тот, кто сейчас смотрит в прицел пулемета, их наверняка караулит. Но выбора не было, нужно было рисковать. Они взобрались на самый верх и перебегали за верхним контейнером, когда все вокруг оглушительно загудело, по ним открыли пулеметный огонь с корабля. Пули прошивали контейнер насквозь, они успели спрыгнуть вниз и оказались за двойным рядом. Двойной ряд пули уже преодолеть не могли. Погоня отстала, девушки остановились и огляделись. Когда они планировали этот путь отхода, то не видели, как все расположено здесь. Эта часть была на другой стороне пирамиды контейнеров, а тут все было плохо. Все дальнейшее пространство было открыто для корабельного пулемета. Пробежать по нему было нечего и думать. Оставалось спуститься справа, по ответственной стене, но тогда любой, кто их увидит, сможет расстрелять как в тире. «Что будем делать?» – спросила Крис. «Не знаю. Давай держать оборону здесь, на этом пятачке. Будем отстреливать всех, кто вылезет наверх. Все равно не зря сюда побежали. Мы пока живы. Им приходится импровизировать. А роботы это плохо умеют делать. К тому же вот-вот стемнеет. А в темноте, может, что и придумаем. Шанс есть». Они стали ждать, кто появится сверху. И они появились. Сразу и много. Оказавшись на верхней площадке, роботы стали стягивать в себя автоматы, чтобы стрелять, но подруги не дали им такого шанса. Крис сняла левого, Сюз правого. Три дни тоже упал. Потом все повторилось. Крис подумала, что ей, наверное, кажется. «Слушай, ты не заметила, что они подают чаще, чем мы стреляем?» — сказала Сюс. Крис посмотрела на нее и ее рот непроизвольно растянулся в улыбке. Сьюз тоже улыбалась. «Похоже, жизнь налаживается», — ответила Крис. «Но расслабляться не стоит», — сказала Сюз, и они начали стрелять по новой партии появившихся роботов. А те все продолжали падать чаще, чем они нажимали на курок. Судя по частоте выстрелов, их поддерживал один стрелок. И стреляли, скорее всего, из такой же, как у них, лазерной винтовки. А это оружие было редкостью на планете. Значит, это был кто-то из своих. Тут вновь заговорил корабельный пулемет, и они оглохли от гула. Стреляли по тем контейнерам, где укрылись девчонки. «Слушай!» — прокричала Крис на ухо Сюз, иначе ничего не было слышно от жуткого гула. «Мне кажется, они решили размолотить эти контейнеры, и я не сомневаюсь, что у них это получится». И как бы подтверждая ее слова, в метре от них одна пуля пробила контейнер насквозь, оставив после себя распустившуюся металлическую розочку. Девчонки бросились на землю. Роботы уже не лезли. То ли закончились, то ли пока не добрались до них, они не знали. Была проблема посерьезней. И тут мир раскололся. Их подбросило на метр вверх, и они рухнули плашмя на металлическую поверхность контейнеров. Это было больно. Но этим все не закончилось. Они почувствовали, что земля уходит у них из-под ног. Контейнеры стали уходить резко вниз, и они вместе с ними. Потом что-то захрустело, затрещало, заскрежетало. Их падение закончилось, но они увидели, как та часть пирамиды контейнеров, откуда они недавно прибежали и откуда лезли их преследователи, отделяется от основной массы и начинает валиться в бок. Контейнеры обрушились с невероятным грохотом и подняли большое облако пыли. В это время все вокруг начало заволакивать дымом. Дышать стало трудно, а верхность под ними уже тоже не была строго горизонтальной, а имела наклон. И не находилась в покое. Она продолжала подрагивать и неуловимо куда-то двигаться. «Рис, эта штука сейчас обрушится, бежим!» Таня стала спорить. Они вскочили на ноги и побежали. Побежали туда, куда только что высовываться было нельзя. Но теперь это уже не имело значения. Во-первых, все было в дыму, а во-вторых, взорвалось как раз там, где был корабль. Да и выбора никакого не оставалось. Они неслись со всех ног, когда неожиданно из дыма прямо перед ними выплыла огромная щель между контейнерами метров два шириной, которая росла на глазах. «Прыгаем — Прыгаем! — крикнула Крис, и они с лёту перемахнули через нее, приземлившись на самом краю на противоположной стороне. Они остановились и обернулись. Щель росла, крежет металла где-то внизу усиливался, и вот, наконец, падение стало неотвратимым. И вся эта часть контейнеров, где они только что находились, с грохотом обрушилась вниз. От сотрясения контейнеры у них под ногами тоже заходили ходуном. Налетел порыв ветра на секунду развеяв дым, и они увидели, что стоят на небольшом пятачке из нескольких контейнеров. Со всех сторон они уходили вертикально вниз, и этот островок был на высоте около 15 ярусов. Бежать было некуда. И эта узкая и устоявшая, пока башня из контейнеров уже тоже потеряла устойчивость. И начинала крениться. «Кто-то нам помог, да так, что мы эту помощь вряд ли переживем», — сказала Крис. «Да, я тоже не вижу вариантов». Все опять заволокло дымом. Поверхность под ними все больше и больше кренилась, и до обрушения оставалось недолго. Они обнялись и молча так стояли, ожидая конца, когда из дыма неожиданно выплыл здоровенный крюк метра полтора размером и чуть не размажил им головы. Они еле успели пригнуться, и он исчез в дыму. Но по траектории его движения было понятно, что он вернется. «Будь готова! Нужно будет ухватиться!» — крикнула Сюс. В это время Крюк опять вынырнул из тумана. Он оказался не совсем там, где они его ждали. Сьюз как раз смогла прыгнуть и ухватиться, а вот Крис оказалась у него на пути, и он буквально снес ее с ног. Но она, несмотря на сильный удар, смогла обнять его, и они полетели сквозь туман. Сюз вскарабкалась и встала на крюк ногами. Она глянула на Крис, та висела, обняв крюк. Лицо у нее было все в крови, и она безнадежно сползала. Сюз нагнулась, не схватив ее за шиворот, что из сил стала тянуть вверх. Медленно, но Крис стала подниматься. Сюз понимала, что если не удержит, ее подруга улетит вниз, и это будет конец. «Забрасывай правую ногу!» — крикнула она ей. Кровь из рассеченного лба начала заливать Крис правый глаз, и она не видела, куда ей нужно закинуть ногу, но все равно попыталась. Нога ударилась об изгиб крюка, и Крис сползла еще чуть вниз. «Крис, умоляю, как только можешь высоко, у нас одна попытка, по моей команде!» Тюз понимала, что Крис уже еле держится и практически висит только на ее руке. Она собрала все силы, понимая, что либо сейчас, либо никогда, потянула, что есть мочи Крис вверх, и когда осознала, что выше вытянуть уже не сможет, Хвост стиснутые зубы проорала. «Давай!» Крис бросила ногу, и она перемахнула через острие крюка. Она зацепилась согнутой ногой. Это было уже полдела. Сюз продолжала тащить. Сейчас было уже полегче. Наконец Крис оседлала крюк. Сюз оказалась между ней и основанием крюка. Крис так держаться было неудобно, и она перехватилась, обняв крепко ноги подруги, которая стояла на крюке. «Спасибо!» Прохрипела Крис, крепко обнимая ноги Сюз. Она уже почти ничего не видела из-за крови, залившей глаза, а вытереть ее не могла. Сюз полезла за пазуху и достала тряпку, которой они должны были подавать сигнал Левиафану. Наклонилась и попыталась вытереть Крис лицо. Таня, отпуская ее ног, взяла сама тряпку и начала прочищать глаза. Наконец она смогла разлепить веки и осмотреться. Они были в густом и едком дыму. Он клубился вокруг них но они чувствовали, что движутся через него. Тяжеленный крюк раскачивается на тросе, но помимо этого и летит в пространстве. Наконец дым стал немного редеть. Это произошло потому, что они удалялись от эпицентра. Теперь уже можно было смутно разглядеть, что они сидят на крюке огромного портового крана, который медленно поворачивается, унося их от места битвы и горящего корабля. Сюз разглядела кабину крана и постаралась увидеть, кто им управляет. Но было уже почти темно, и стекло отсвечивало отблесками пожара, который становился все более ярким, потому что дым от взрыва рассеивался, а новый начинал уходить в небо столбом. Стало видно, что корабль разорвало практически пополам. Из него через трещину в корпусе вытекало топливо и расползалось по поверхности воды. Резко полыхнуло, и оно вспыхнуло, осветив все как днем. Теперь уже начала гореть портовая бухта. Кран развернулся на 180 градусов, Я остановился на максимальном удалении от пожара. Вздрогнул, и крюк стал медленно опускаться. Когда до земли оставалось около 10 метров, кран дернулся и замер. Что-то гудело, но дальше он опуститься уже не мог. Их стали снова поднимать, потом опять опускать. Но, доходя до одного и того же места, крюк останавливался. Это было довольно высоко. О том, чтобы прыгать, не могло быть и речи. — Да, а веревки у нас остались в рюкзаках, — грустно сказала Сюс. Крис промолчала. Ей, похоже, было нехорошо. Кран вновь стал поворачиваться. Наконец они зависли над кучей старой техники, мусора и контейнеров. До них было метров пять. Но зато поверхность была очень неровная. Легко было переломать себе ноги. Кран опять начал поворачиваться, и вскоре они оказались над водой. Тут высота была раза в два больше, чем до земли. Но зато вода, а не груда металлолома Правда, была одна проблема — Огненное пятно на воде быстро расползалось, и был шанс, что они не успеют выбраться. Крановщик тоже это понял, и они поехали обратно. Хорошо, что по ним никто не стрелял. Видно, все их противники были уничтожены взрывом или погребены под обрушившимися контейнерами. Их вернули на то место, где высота была самой маленькой. Наверное, это был наилучший вариант из возможных. Крюк замер над крышкой исковерканного контейнера. Плохо было то что эта поверхность находилась под наклоном, причем довольно сильным. Прыгать с такой высоты, да еще на наклонную поверхность, это было не лучшей идеей. Но было чудо, что они вообще уцелели. Так что сейчас, сидя на висящем крюке, относительно невысоко над землей, и когда по ним не стреляют, они, можно сказать, были в безопасности. Все познается в сравнении. Время шло, а ничего не происходило. Как будто про них забыли. Крейс. Да, еле слышно ответила та. Ты как? Не очень. Нам, наверное, придется прыгать. Я уже поняла. Если повиснуть на крюке, то лететь останется метра три, наверное. Давай, я попробую первое, а потом постараюсь принять тебя. Юс почувствовала, что Крис, которая крепко держалась за ее ноги и прижималась к ним щекой, кивнула. Юс осторожно перешагнула за спину Крис, помогла ей подвинуться и ухватиться за основание крюка. Сняла с нее винтовку, взяла вместе со своей за ремень, свесилась насколько могла и бросила немного в сторону от контейнера внизу. Они упали с легким стуком, и было непонятно, уцелели или нет. Но сейчас было не до них, хотя остаться без оружия тоже было страшновато. Она потрепала Крис по голове. — Я сейчас прыгаю, а потом через минуту по моей команде ты... Хорошо? Крис кивнула. — Давай, девочка, соберись. Окажемся внизу, залезем в какую-нибудь щель и отлежимся. Мы почти выбрались. Я все сделаю, — сказала Крис еле слышно, и ее тон не внушал уверенности. Ей становилось все хуже и хуже. Она держалась из последних сил, и нужно было торопиться. Юс повисла на крюке, постаралась прицелиться в удобное место и разжала руки. Упала она не очень удачно. При столкновении с поверхностью правая нога подвернулась, и ее пронзила острая боль. «Черт!» — ругнулась она, скатываясь по наклонной поверхности контейнера. Когда ей удалось остановить свое падение, она глянула вверх и увидела, что Крис медленно заваливается на бок. Она бросилась обратно наверх под крюк, перемещаясь на двух руках и прыгая на здоровой ноге. Оказавшись под ним, она встала на ноги. Часть песа пришлось перенести на больную ногу, и боль, которая немного отошла на задний план, вдруг вернулась. Сюз стиснула зубы и застонала но в то же время вытянула руки вверх, готовясь принять Крис. А та сваливалась все больше и больше, и было ощущение, что она сейчас полетит спиной или даже головой вниз. «Крис, держись!» — крикнула Сюз, превозмогая адскую боль в ноге. Та, видно, немного очнулась, и когда уже почти свалилась на бок, вдруг резко сжала руки и удержалась от немедленного падения. Но ноги уже соскользнули, и она повисла на руках. Долго так она удержаться не могла. Руки постепенно сползали по крюку, и, наконец, она полетела вниз. Сюз приняла ее как могла, но та практически свалилась ей на голову. Она обхватила ее, пытаясь смягчить падение, и они вдвоем кубарем покатились вниз. В самом низу они врезались во что-то мягкое и матерящееся. Сьюз и до этого казалось, что она слышит какие-то крики, но не было времени понять, что это. Сознание как будто выплывало из-под воды, нога горела адским огнем. «Девки, вашу мать, почему не подождали?» Зрение Усюз постепенно сфокусировалось на кричащем. Это была Василиса. «Я же кричала!» Сознание начало тухнуть, и Василиса удаляться. Но та не сдалась так просто. Она запихала ей в рот что-то и заставила проглотить. Потом то же самое проделала с Крис, которая была уже практически без сознания. Она не отключилась, но слабо реагировала на происходящее. «Времени нет. Огонь сейчас доберется до капельки». Она махнула рукой в сторону, где, вероятно, была припаркована маленькая подводная лодка. — Вперед! Будете медленно идти, я вас брошу, спрячетесь. Потом будет возможность, заберу. Но лучше вам со мной, а то не рвем час, приставитесь тут. Вася практически взвалила Крис на себя, несмотря на то, что та была крупнее нее. Туз увидела недалеко торчащие столы их лазерных винтовок и поползла за ними. «Брось — Брось! — крикнула Василиса. Но Сюс уже добралась до них и, вытащив из мусора, перекинула их себе за спину и стала спускаться. Вася уже была метрах в десяти впереди, она согнувшись тащила Крис. Сюс обратила внимание, что мозги у нее немного прояснились, а боль, хотя и не исчезла, но притупилась, как будто ее обложили ватой. Она попыталась идти, но даже под воздействием препарата, который дала ей Вася, наступать на вторую ногу не могла. Она взяла одну из винтовок, и попыталась использовать ее как клюшку. Так идти было легче, но все равно очень медленно. Вася развернулась, увидела, что происходит, стрельнула по сторонам глазами, увидела что-то, подбежала и подняла с земли двухметровую трубу. Принесла ее сюз. «На тебе костыль, и умоляю, быстрее!» Все это она проделала с крис на плечах. После этой фразы это начала шевелиться и попыталась слезть. «Сиди пока!» — ругнулась на нее Василиса и практически побежала. Сюз заспешила за ней. С трубой было гораздо легче, но она все равно еле поспевала. Лишь одна мысль гнала ее вперед. Еще чуть-чуть, и они могут оказаться на Левиафане, а то можно будет с чистой совестью потерять сознание и плевать на все. Они добежали до разрушенной части причала, где он спускался к воде пологой насыпью избитого кирпича и бетона. Здесь идти стало гораздо сложнее. Но она уже понимала, где находится капелька скорее всего, возле уходящих в воду бетонных плит, лежащих углом и образовавших небольшой закуток. Так и оказалось. Со стороны лодочку совсем не видно, но она была надежно пришвартована в углу между плитами. Василиса сама успела затащить Крис внутрь, пока Сюз ковыляла до лодки. Было очень светло от горящего на поверхности воды топлива. Василиса не зря торопилась. Огонь уже огибал бетонную плиту, и до лодки оставалось не больше 15 метров. Сюз практически рухнула внутрь им на головы. Места для троих там не было точно. Крис лежала на полу, огибая кресло рулевого. Сюз постаралась, не наступая на нее, скрючиться, согнувшись над креслом и подняв одну ногу в воздух. Вася погрузилась в последний момент, и масляное горящее пятно тут же заняло освободившееся от лодки место. — Главное, доживите, а там мы вас подлатаем. В регенераторе как раз место освободилось, — возбужденно крикнула Вася хотя они были в небольшом замкнутом пространстве, и лучше было бы говорить потише. — Я-то нормально, главное, Крис. — Я вижу, как ты нормально. Она протянула руку, дотянулась до Крис и, положив руку на шею, пощупала пульс. Жива, пульс учащенный, но вроде ровный, осталось чуть-чуть. Плыли они и вправду недолго. Как только они перешвартовались внутри Левиафана, торки закрылись, и они начали погружение. Их встречали Машка и Гаденыш который был одет в светлый холшевый костюм из простой грубой ткани, которую они закупили в Машкином поселении, и теперь все их использовали как повседневную домашнюю одежду. Правда, он был ему великоват. Сначала общими усилиями они помогли выбраться с Сьюз, а потом втроем с трудом извлекли Крис. Доставать человека без сознания через люк, двум девочкам и подростку было нелегко, но они справились. Когда все оказались внутри коридора... Вася опять взвалила Крис на себя и сказала «Маш, ты помоги Сюзанне, она не может сама идти, а ты, малыш, со мной поможешь мне уложить Крис в регенератор». И почти бегом бросилась по коридору. Никто не успел даже возразить. Курс лечения гаденыша еще не закончился, но он достиг той фазы, когда можно было делать перерывы, даже желательно. Нужно было приучать желудок к нормальной пище и приводить в тонус мышцы, которые атрофировались. Он был еще очень слаб, но как смог, так помог девчонкам. Регенератор, проведя диагностику Хрис, написал, что ей ничего не угрожает и лечение займет около семи часов. Это было ничего, это было нормально. Что произошло у Сюз с ногой, они точно не знали, медиков среди них не было, но пока она ждет своей очереди в регенератор, на всякий случай крепко ее зафиксировали. Сюз была на обезболивающих. Примерно через полчаса после того, как они оказались на Левиафане, Сан Саныч по трансляции позвал Машку подменить себя, чтобы самому прийти поздороваться и посмотреть, как девчонки. Машка не очень разбиралась в управлении, хотя он и пытался ее потихонечку приучить. Но сейчас требовалось просто следить за ситуацией и позвать, если что. «Простите меня ради бога», — Сан Саныч появился в дверях, приложив руку к груди. «Я вас чуть не угробил». «В смысле?» — удивилась Сьюз. Я хотел разрывным снарядом сбить пулемет с корабля, но из этой пушки ни разу не стрелял и промазал. Пробил корпус и попал, видно, в один из внутренних резервуаров. А разрывной снаряд в резервуаре с топливом – это, как оказалось, плохое сочетание. Ансаныч, тебе не за что извиняться. Если бы ты сделал, как хотел, еще неизвестно, как бы все закончилось. Ситуация могла повернуться так, что мы бы не выжили. А сейчас мы здесь, живы. Не совсем здоровы». Но это дело поправимое, надеюсь. Эта чудо-машинка говорит, что все в порядке. Тюс махнула в сторону регенератора. Вась, если бы не ты, нам бы точно конец. Ты несколько раз нас спасала. А я ведь ее не хотел отпускать. Мы в хлам переругались. А видишь, как все обернулось. Если бы она меня послушала, то все могло бы плохо закончиться. Ансаныч, что за приступ самобищевания? Перестань. Главное, что все живы. Ну, из наших я имею в виду. — сказала Вася. — Ты же из лучших побуждений все это делал, так что не надо. И да, кстати, здесь собралось довольно много народу, и я думаю, мне стоит пойти на завод. Во-первых, рассказать, что произошло. Взрыв-то они наверняка слышали, да и дым валит до сих пор. Во-вторых, может понадобиться моя помощь. Пускай Машка меня на лодке отвезет. Думаю, это можно, только вот весь залив в огне. Можешь меня в любом месте выкинуть, я доберусь, не волнуйся. «Если бы вы знали, — обратился Сан Саныч к остальным, — сколько мне сил стоит ее здесь удерживать. Как бы и шило из одного места вытащить». «И не надейся, Сан Саныч, улыбнулась Вася. Его не вытащить, оно врожденное. И что, прям вот ночью пойдешь?» «Естественно, ночью еще лучше. Ладно, видел я там на краю бухты одно местечко, где наверняка можно безопасно причалить и не угробить лодку. Но ты смотри, Машка не самый лучший рулевой». «Поаккуратней, помоги ей. Ей нужно будет только обратно лодку пригнать. Туда-то я сама. От берега оттолкну, вы ей посветите огонечком. Не промахнется». Левое дело». Договорю да же, ладно. Что ты продолжаешь меня уговаривать?» «По привычке. Обычно ты так просто не соглашаешься». «Пойдем. Чего мы здесь раскрещались?» «Сюз, ты поспи, отдохни. Вымоталась, наверное». «Да, честно говоря, глаза слепаются». Не знаю, от таблеток или от усталости, но поспать было бы хорошо. Гаденыш все это время скромно сидел на стульчике возле стенки. «А можно я с Васей пойду? Очень к своим хочется. Дружочек, потерпи еще пару деньков. Мы тебя больше, чем нужно, не задержим», — ласково сказал Сансаныч. «Но ты еле выжил. Твое здоровье было сильно подорвано, и лучше курс реабилитации все же закончить. К тому же там сейчас ситуация, судя по всему, непростая». Если мы тебя в самое пекло отправим, твои же друзья нам вряд ли спасибо скажут. Ты тут не пленник, но выписывать тебя из больницы пока рано. Да я все понимаю. Нужно будет тебя на ночлег куда-нибудь в другое место определить. Здесь сегодня занято. Надо Машку попросить. Она у нас главная по хозяйственной части. Ну, пойдемте, пускай девочки отдыхают. Все ушли. Сюзанна осталась одна. Точнее, с Кристиной, которая сейчас была в регенераторе. Воцарилась тишина, если не считать гудения медицинской чудо-машины. Там внутри периодически что-то двигалось, жужжало, шипело, булькало. Она работала. Крис была вне опасности. Сюз вдруг начала бить мелкая дрожь. На нее накатило ощущение неминуемой гибели, которую им сегодня чудом удалось избежать. Раньше об этом задумываться было некогда, нужно было действовать. Но теперь мозг как бы наверстывал упущенное и выливал все, что инстинкт самосохранения должен был сказать раньше, но она его не слушала. А теперь это обрушилось на нее одним мощным потоком. Она поняла, что плачет. То ли от счастья, что осталась жива, то ли от ужаса, который им пришлось пережить. А может, это просто нервная система решила таким образом перезагрузиться. Она не стала разбираться, а просто отключилась. Прямо так, с мокрым от слез лицом. На сегодня хватит.